Глава 10. Котельнич. Вечер того же дня. Городская библиотека. Вулкан. Не хотелось этого признавать, но в техническом плане изменения с моим прошлым временем и правда оказались колоссальными. Техарс и Нанорис, а может и еще кто-нибудь из богов, явно не зря провели эту тысячу лет. Чего только стоила так называемая «всемирная паутина». Вот уж действительно божественное изобретение. Раньше наша долгая жизнь, хождение по аватарам и регулярная работа с контрактами были абсолютным преимуществом перед смертными в плане получения информации и саморазвития, не говоря уже о том, что при необходимости мы могли делиться опытом как между собой, так и с богами хоть в основном и нейтральными. Хотя даже так, нам тоже нередко приходилось сидеть по затхлым и пыльным библиотекам и архивам, когда контракты или банальный интерес того требовали. Сейчас же... Библиотека нового времени не имела практически ничего общего с тем, что я знал. Высокое здание в пять этажей было светлым и чистым, книг в бумажном варианте было по минимуму и находились они отдельно, в специальных секциях. Основной жупор шел как раз на эту самую паутину и электронную библиотеку. Причем можно было использовать как локальную, что дешевле, так и множество более крупных, за подключением к которым требовалось доплатить. Но, должен признать, это того стоило. На практически любой вопрос можно было найти ответ, пусть и без особой гарантии качества, что я отлично осознавал. Кроме того, я более чем уверен, что в этой самой паутине водилось множество пауков, так что принимать все написанное на веру явно не стоило. Иначе говоря, информация наверняка тщательно фильтровалась и контролировалась, не без участия тех же самых богов да и княжеские и прочие рода, уверен, тоже в стороне не остались. Все же, насколько я могу судить после войны, нарушившей равновесие, божеств тоже выжило не так и много. Оставшиеся же не так и сильно контролировали этот мир, во всяком случае, лично. Как минимум, свидетельства того, что я прав, были на каждом шагу. Как я уже успел понять, фамилии высших родов были взяты напрямую из тех богов, от которого те происходили. Звучало это, конечно, немного странно, на фоне обычных дворян, но никого не смущало. Да и боги слишком горды для того, чтобы скрывать свои имена. Так или иначе, власть над миром, как и раньше, была крайне разделена, и не было такого уж явного центра силы. Все же, возможности даже самых сильных богов были далеко не безграничны, хотя в этот век технологии преимущество явно стало за более продвинутыми их представителями. Прежде всего, изучение нового времени я начал с самых основ, в виде истории и банальной географии. Конечно, историю пишут победители, а карты рисуют в выгодном свете для каждого государства. Но, как минимум, официальную версию знать все же стоит. Текущее место и время — Российская империя, 2050 год, начало января. Так называемое «золотое столетие», точнее, его середина. Прошлое же тысячелетие прозвали «мрачным», и да, это было официальное название. Оказывается, линзы, гнезда и пробои успели выпить из мира немало крови, и дела стали налаживаться не так давно. Но обо всем по порядку. Империя была огромной, самым большим государством на планете, и это при том, что пережить последствия войны смогли немногие. Тысячу лет назад, как раз примерно в год моей смерти, в этот мир пришли первые точки нестабильности или же искажения, если коротко. Вот именно с этого все и начало стремительно меняться. Как бы странно это ни звучало, точек нестабильности пространства было всего 9, каждая из которых была на порядок больше предыдущей. Начиная с самой маленькой, что была размером не более квартала какого-нибудь города, точных данных, увы, не сохранилось, и заканчивая самой крупной, поглотившей добрую половину Японии. Китаю, к слову, повезло ничуть не меньше, ведь на его территории появилось восьмое по величине искажение. Уже в первые годы после его появления половина страны лежала в руинах, и только одним богам известно, как китайцы сумели до сих пор продержаться. Многие другие страны, столкнувшиеся с куда меньшей угрозой, давно перестали существовать. Разумеется, от одних только искажений подобные разрушения не могли произойти, но в первую очередь именно рядом с ними стали появляться угрозы иного рода. В лесах, горах, реках, морях и, хуже всего, в городах начали появляться первые линзы, гнезда и пробои. Из них в мир толпами проникали самые разные сущности и неизвестные звери, а в местах пробоев мир и вовсе перестал походить на привычную реальность. Поначалу остановить все это было попросту некому, демоны вымерли, а божества зализывали свои раны. Да и не удивлюсь, если после нарушения равновесия всем им пришлось очень нелегко». В какой-то момент, кроме привычных богов, стали появляться новые, питающиеся страхом людей перед искажениями. Мир, едва не рухнув от первой угрозы, столкнулся со второй. Разрушение равновесия изменило реальность и установило новый порядок. Вот только изменения коснулись в том числе и людей. И если раньше маги были редкие, слабые и бездарные и могли надеяться на развитие только под служением высшему существу, то теперь это давно было не так. Сам мир, словно в насмешку перед теми, кто его ранил, начал раздавать дары пачками. Всем без разбора. Мол, раз не можете существовать в равновесии, в вашем существовании теперь не так много смысла. Как бы то ни было, лишь благодаря этому человечество смогло выжить, а вместе с ним и древние боги. Юных же высших существ ждало забвение, как и всех тех, кто появляется до сих пор. У людей все еще свежи в памяти те разрушения, которые те принесли. Теперь подобных Халуверту сразу же истребляют, не жалея на это никаких сил. Даже удивительно, как им удалось продержаться так долго. Конечно, все это во многом лишь мои догадки и домыслы, а официальные версии выглядят несколько иначе, но я давно научился читать между строк. Итак, Российская империя. Во главе страны уже практически тысячу лет стояли великие рода. Ашухаты, Нанорисы, Техарсы, Казназисы, и, как ни странно, Романовы. При этом ни один из них не претендует на власть, контролируя свои сферы влияния и по-своему определяя будущее империи. Правит же всем этим император из рода Романовых, выполняя роль этакой балансирующей силы. Каждый преследует свои интересы, ибо возможности не мешает другим, так что конфликты между великими силами крайне редки официально. Переселенцев из числа тех, чьи страны были разрушены, тоже хватало. Само собой, были среди них и дворяне, которые смогли сохранить свои титулы и теперь конкурировали с коренными императорскими аристократами. Но больше всего меня заинтересовало не это. Оказывается, «Золотое столетие» называлось так не без причины, и даже не потому, что как раз в это время технический прогресс вышел на новый уровень. Нет, главное было в другом. Искажения, хоть и продолжали оставаться угрозой, перестали являться чем-то непреодолимым. Семь из них уже пали, и люди жили в надежде, что на их веку не останется и последних. Только вот было во всем этом что-то странное, ведь прошло уже пятьдесят лет с закрытия седьмого искажения, а восьмое и девятое так никто и не начал штурмовать. «Опять же официально!» «Извините, но мы скоро закрываемся», — выявил меня из раздумий малость неловкий голос библиотекарши. Что характерно, для дамы подобной профессии она выглядела вполне симпатично, в отличие от привычных мне старых стерв. До чего дошел прогресс? «Хорошо, я как раз заканчиваю». Потягиваясь, встал я из-за стола. Было очень познавательно. «Приходите к нам еще», — мило улыбнулась девушка, поправляя блузку. «Не часто к нам заглядывают молодые люди с подобным рвением». Я незаметно прошелся по ней взглядом. Применительно ко мне выражение «молодые люди» звучало вдвойне забавно, особенно учитывая внешность умудренной жизнью девицы. Девчонка вряд ли намного старше Димы, с весьма милым личиком и прической под коре. Белая блузка, черная юбка до колена и того же цвета чулки идеально сидят по фигуре. Если бы не необходимость поскорее покинуть город, я был бы не прочь провести с ней эту ночь. Тем более, судя по взгляду, она явно не против». Заодно показал бы своему сожителю, как правильно нужно использовать это тело. «Увы, не думаю, что получится», — пожал я плечами, улыбаясь в ответ. «Я здесь проездом, сегодня возвращаюсь в Вятку. Но если что, как только, так сразу. Как не зайти, когда здесь работают такие красавицы?» «Спасибо», — прикрывшись планшетом, пискнула девушка. «Будем ждать». И еще раз оценив ее взглядом, я вышел из зала. «Нет, в другой раз. Сейчас есть дела поважнее». Засиделся я допоздна, как и планировал. Не считая освещенных фонарями участков, на улице была непроглядная темень. А это значит, что можно выдвигаться в путь без риска быть замеченным. Городская библиотека находилась как раз над рекой, совсем недалеко от обрыва, рядом с небольшим, но уютным парком. Не спеша пройдясь по освещенной дорожке, я вышел к специальному участку, огражденному стальными перилами. Внизу виднелись деревья, весьма кучно растущие на склоне. Похоже, спуск будет сложнее, чем ожидалось, прокомментировал Дима. Как бы нам шею тут не свернуть. Я и не такие дебри проходил в свое время, — хмыкнул в ответ, перелезая через перила. Тут главное не торопиться. Спуск занял целых десять минут, зато я даже ничего не порвал, ловко миновав все сучья, грозившие превратить мои обновки в лохмотья. Вымотался я изрядно, но останавливаться не стал, сразу же набрав забег до ближайшей деревушки. На противоположной стороне реки в окнах как раз горел свет, так что с ориентированием проблем не возникло. Мороз на улице был еще тот, зато река основательно промерзла, и можно было спокойно идти, не рискуя случайно провалиться под лед. На ту сторону я перебрался быстро и сразу пошел по обочине проселочной дороги, сканируя окружение своим пеплом. Мог бы и пламя зажечь, но зачем? Зачем? только лишнее внимание привлекать. Чтобы случайно не потеряться, в первую очередь я направился к ближайшей станции. Благо, тут было совсем недалеко, так что бежать мне пришлось недолго. Дальше все пошло уже куда проще. Мне только и требовалось, что следовать рядом с путями. Дима тем временем тоже был занят делом, выполняя роль дозорного. Поднявшись на пару десятков метров вверх, он следил за окружением магическим зрением, на случай, если в округе появятся еще ходаки. Вообще, в этих краях это не такое уж и частое явление, хоть и не совсем уж редкое. Все же аномалии чаще всего появляются там, где больше всего людей, следовательно, в глуши их не так, чтобы много. Исключением является только искажение, вокруг которого всегда полно свежих линз и гнезд. Ровно как и закоренелых пробоев. Только вот до ближайшего искажения буквально половина страны. И это не считая все еще живого Китая. Вижу одну. Похоже, я что называется на каркал. Линза первого уровня на 11 часов. Ах, да, уровни. Точнее, классификация, но не суть. Как и ступени развития магов, да и демонов с богами тоже, их было всего девять. Различие было визуальное, что тоже та еще странность. Первые семь шли по цветам радуги, от красного до фиолетового. Последние два же заметно выделялись на фоне остальных. Восьмой уровень искрил, переливаясь всеми цветами радуги. Девятый же был черно-белым, как символ иньянь. Вот уж действительно насмешка мира над нарушением равновесия. Понял, принял, отвечаю, сворачивая в нужную сторону. Габриков там не видно. Нет, после небольшой паузы докладывает парень. Скорее всего, еще внутри. Гнезду рядом с дорогой развиваться бы не дали. Кивнув, я сразу начал перебирать по памяти только что изученный материал. Вообще ничего сложного в работе этих аномалий не было. Гнездо было прямой эволюцией оставшейся линзы и успевало дозреть не так уж и часто. Обычно сами монстры и были причиной разрушения, ведь покидали место своего рождения слишком рано. Уходя, они вытягивали за собой всю энергию, что и приводило к разорению гнезда. И, конечно, в случае обнаружения линзы можно было просто войти внутрь и выкосить всех обитателей. Во избежание, так сказать. В среднем только каждая десятая группа монстров могла продержаться достаточно, чтобы линза успела закрепиться в этом мире, став гнездом. И вот тогда это уже становилось реальной проблемой. Ведь число мобов внутри только росло, и их выход наружу уже никак не вредил аномалии. Более того, каждая новая волна ходоков становилась только сильнее, а гнездо развивалось. Со временем количество энергии внутри достигало своего пика, и перегородка лопалась, образуя пробой. Прямой портал — искаженное измерение. Избавиться от такой заразы становилось гораздо сложнее, и хуже того, пробой постепенно влиял и на окружающее пространство, расширяясь и заставляя мутировать все вокруг. Конечно, двухметровая овальная клякси красного цвета, что стояла сейчас передо мной, до такого было не дорасти. Не после встречи со мной так уж точно. Аккуратно коснувшись, мерцающей в темноте поверхности, я ощутил легкое сопротивление, а еще солидное, как для первого уровня, количество энергии. Перехватив покрепче оружие, я не стал задерживаться и сразу шагнул внутрь. То, что я увидел внутри, было странным. Хоть я уже видел примеры в сети, но личный опыт оказался куда нагляднее. Пространство оказалось практически полной копией того, что снаружи, только как будто вырванное из бытия. Даже деревья, оказавшиеся на краю получившейся сферы, были срезаны ровно по краю. При этом, что особенно странно, внутри было достаточно светло, хоть солнца и не было видно. Мое появление не осталось незамеченным, что, учитывая малые размеры получившегося мешка, совсем неудивительно. Массивный, около метров холки кабан стоял неподвижно, изучая меня. Ну вот и ужин нашелся, оскалился я, готовясь запустить кабанчика пеплом. Будущий окорок в ответ на мои слова смачно хрюкнул, выпуская из пятачка два облачка пара, и с визгом рванул на меня. Чего я и ждал, сразу же обдав того облаком пепла, на мгновение лишая слуха и зрения. Затем сразу выставил вперед средоточие и активировал второе ядро с даром давления. Не имея возможности как следует прицелиться своими бивнями, кабан впечатался в нерушимую крепость непосредственно пятаком и ненадолго замер от боли. Этого мне вполне хватило, чтобы медленно ухватить один из бивней в свою стальную хватку, а затем также медленно заменить, средоточая на клинок. А дальше, правильно, медленно вогнать острие кабану в уязвимый глаз. Буквально 10 секунд — и готово. Конечно, будь этот окорок тут не один, мне бы пришлось попотеть. Но на этот раз все прошло без проблем». Сразу же после гибели кабана окружающее пространство и энергия внезапно впиталась в меня, не обделив даже и средоточия. Приятный бонус, учитывая, что основные запасы все же находились непосредственно в туше монстра. Как-никак это даже не гнездо, а всего-то красная линза. Решив не задерживаться, я ухватил свою добычу за бивни и потащил в сторону выхода. Забавно, что на это ушло больше сил, чем на сам бой. Да и по времени заняло несколько минут. Даже окружающее пространство начало меняться, с в сторону выхода, изгоняя чужаков. Процесс этот был весьма не опасный, меня бы оно только вытолкнуло наружу. А вот кабанчика бы просто аннигилировало, так что пришлось поторопиться. С разделкой готовкой пришлось повозиться несколько часов. А уж обеги куда-то после этого не шло и речи. Даже с даром переплавки, заточив в одного целую тушу, я стал ощущать себя колобком. Зато сколько энергии. Плюс пора уже как следует наращивать мышцы, а то на одной только переплавке я рискую надолго остаться дрыщем. Шкуру и кости я упаковал в рюкзак, вятки их можно будет продать, а деньги нам в ближайшее время еще понадобятся. По словам Димы, восстановление документов — это та еще головная боль, а без них даже симку не оформить, чтобы получить доступ к сети. Повезло, хоть библиотеку пустили, а то пришлось бы воспользоваться своей харизмой. Так, обдумывая дальнейшие планы, я направился в сторону ближайшей станции. Пожалуй, оттуда и поеду, и так достаточно отдалился от города. Не пешком же до вятки бежать в самом-то деле. До нужного места я добрался спустя пару часов. Вокзал встречал меня светящимися в темноте электронными часами и надписью «Мародыковский». К счастью, касса работала круглосуточно, несмотря на то, что все-таки покупают билеты в приложении. «Все, да не все», — поправил я Дима, указывая на небольшую очередь. Взглянув на табло, я понял причину. Через четверть часа следующее отправление. Вот все запоздавшие покупают билеты. Став за сухоньким старичком лет семидесяти, я терпеливо дождался своей очереди. «Да, куда вам?» Гнусавым голосом поинтересовалась кассирша, рассматривая свои сардельки с накрашенными ноготками. «До вятки», — взял свое слово Дима. «Только туда, пожалуйста. Оплата наличными. Мне не принципиально». «Двадцать два рубля!» — сухо ответила женщина, выдвигая нам приемник. Едва получив оплату, она сразу вернула устройство обратно и просунула в окошко билет. «С.В. Счастливого пути!» «Неплохо!» — прокомментировал мой сожитель. «Поедем в тишине». И опять пацан, что называется, на Каркову. нам попался на редкость разговорчивый дедок. Как раз то, что покупал билеты перед нами. И зачем мы, спрашивается, показали ему билет? Он так обрадовался, что едет не один, что мы еще сесть не успели, а старик уже успел рассказать и о себе, и о семье, и о внучках, и о том, что угоды не те». А дальше мы уже не слушали, только кивали, дожидаясь прибытия поезда. Наконец внушительных размеров локомотив прибыл, и мы тут же заняли свои места, согласно купленным билетам. Проводница так и не спросила у нас документы, хотя, по идее, могла. Но нет, проверила билет и сразу сбежала. На этот раз разговорчивый старик сыграл нам на руку, успев спугнуть женщину своим вниманием. Чтобы не использовать на прочность уже свое терпение, я тут же прилег, прикинувшись спящим. Иного способа отбить у попутчика желание продолжить разговор попросту не было. Оставив Диму на стрюме, я решил и правда немного поспать. Когда еще в следующий раз будет такая возможность? Вот только проснулся едва ли не раньше, чем успел толком заснуть. В коридоре послышались звуки открывающихся дверей и знакомые басовитые голоса именем рода Стрелецких». «Да ладно, опять?»